«Смотри!» Солнце закатным красным глазком горело над чернейшим лесом. Затем разлилось розовым туманом, и на нем два плывущих облачка. «Видишь?» Она указала рукою им вслед. «Ярила ушло в страну закатного солнца, откуда весной прилетают птицы. Та страна издали кажется нам, как розовое облако, что за ним никто не знает». «Как ты думаешь, раз птицы оттуда прилетают, то и песни оттуда?» Он улыбнулся и смотрел на нее так осторожно, будто боялся спугнуть. «Не знаю. Тебе лучше знать, откуда прилетают птицы и песни. Я больше понимаю в лесных криках и вое. Скажи, а ты сам не оттуда? Может быть, твоя страна ближе к закатному солнцу? Ты не подходил к ней ближе нас, туда, где восход и закат сходятся?» и девушка пододвинулась к нему, заглянула в глаза совсем близко. В лице его вдруг что-то дёрнулось, как от ожога, будто кто-то горячей веткой хлестнул по коже, и в широко раскрывшихся глазах ей почудилось страшное. Но мгновенно исчезла, и он улыбнулся. «Нет, что ты, я из страны, где тёмный лес, и долго тянутся ночи. Это вы совсем близко к той закатной стране и солнцу, а там, где я жил, Люди чаще злые, чем добрые. Девушка сочувственно склонилась к нему еще ближе. Ты не прав. Твой путь, быть может, был нелегким, но люди везде добрые, как солнце. Оно все греет, и в каждое дитя входит, проникает в него, открывает ему глаза. И с той поры человек видит и слышит. И дана ему земля, чтобы любить. Из родников он пьет тайну ее теплоты. Пусть все в этом мире тьма и злоба, но в тебя оно вправду зачем-то вошло и открыло твои глаза. Он почему-то наклонился над ней. Она ощутила его учащенное дыхание, горячие руки и вдруг отпрянула. Отбежала на несколько шагов, остановилась, оглянулась. Он как-то согнулся, осунулся, руки безжизненно опустились вдоль тела. Она снова побежала, боясь обернуться. А травы цеплялись за ноги, будто русалочьи руки. Шептали «Зачем бежишь?» «Зачем я и правда бегу? Ведь он мне нужен!» Она внезапно остановилась перед огромным священным дубом. «Да, он мне нужен. Наверное, нужен. Зачем бы тогда я к нему ходила? Скажи, дуб, так?» Но дуб промолчал, не шевельнув ни листом. «Что-то не так, вечный дуб?» В самом деле, руки жгут, глаза, и такая невыносимая тоска в них почти нечеловеческая или человеческая. Он протянул руки, но она, она убегала от него по расистой траве к розовому небу, в ту сторону, где далеко-далеко светится страна закатного счастья.